Она поспешила туда и увидела, что на кровати команданта распростерт электротехник, а вокруг него все усеяно кусками штукатурки. «Ну а сейчас в чем дело?» — спросила она. Мужчина обтер лицо и неприязненно посмотрел на торчавшую ногу. «Она живая», — сказал он в конце концов. «Это ты так думаешь», — ответил ему голос чердака. «Хотела бы я знать, что здесь происходит», — заявила миссис Руссо. «Я знаю, что тут происходит», — ответил ей электротехник, усаживаясь на кровати. «Пойдите и выключите свет. Пока вы этого не сделаете, я к этой ноге больше не прикоснусь». Миссис Руссо, недовольна ворча, вновь отправилась под лестницу. «В последний раз», — заявила она электрику, — «я не собираюсь все время бегать взад-вперед». В конце концов, с помощью негров-заключенных им удалось спустить бесчувственного водопроводчика из чердака, и миссис Руссо настояла на том, чтобы ему сделали искусственное дыхание. Водопроводчика положили на кушетку в гостиной. «Уберите отсюда этих негров», — потребовала миссис Руссо от электрика. «Я ничего не стану делать, пока они тут пялятся. Они еще подумают что-нибудь не то». Электрик шуганул из комнаты заключенных. Миссис Руссо сделала искусное дыхание изо рта в рот, и через некоторое время водопроводчик пришел в себя настолько, что его уже можно было отправить назад в полицейский участок. идиот И «Идиоты, чертовы!» — ругался Веркрамп, когда ему доложили о происшествии. «Я же приказывал установить в доме жучки, а не разломать его на части!» Когда вечером командант Ван Херден вернулся домой, там сорил кавардак, и почти ничего не работало. Он хотел вскипятить чай, но воды в кране не было. 20 минут ушло у него на поиски запорного вентиля и еще 20 ключа, которым его можно было бы открыть. В конце концов он наполнил водой быстро закипающий чайник, прождал полчаса после того, как поставил его на плиту и с удивлением обнаружил, что вода в нем по-прежнему холодная. «Черт побери, почему сегодня все не действует?» недумевал командант, ставя на плиту сковородку. Прождав еще 20 минут, он, чиркая спичками, полез под лестницу, пытаясь отыскать в темноте распределительный щит. Он вывинтил все пробки, снова поставил их на место и только тогда сообразил, что отключен общий выключатель. Со вздохом облегчения он перевел его в положение «включено». В распределительном щите раздался громкий хлопок и зажегшийся было в прихожей свет вновь погас. Еще полчаса ушло у команданта на то, чтобы отыскать замкнувший провод, но к этому времени у него уже кончились спички. В отчаянии командант сдался и отправился ужинать в находившийся неподалеку греческий ресторанчик. Возвратившись домой, он мгновенно пришел в то состояние, когда мог взорваться в любую минуту. По дороге в одной из автомастерских он приобрел электрический фонарь теперь, освещая им лестницу, мог подняться на второй этаж и увидел царивший в спальне разгром. В потолке зияла огромная дыра, вся кровать была засыпана штукатуркой. Командант умерел. уселся на крае кровати и направил луч фонаря в дыру на потолке. Посидев так некоторое время, он потянулся к телефону, стоявшему на тумбочке около кровати, набрал номер полицейского управления. Команданта несколько удивило, что ему долго не отвечал дежурный сержант, который должен был немедленно принять звонок. Но пока в ожидании ответа команданта от нечего делать смотрел в окно, он вдруг, к своему удивлению, обнаружил, как нечто, показавшееся ему сперва тенью от э, жакарандового дерева, курит сигару. Командант положил трубку телефона и подошел поближе к окну чтобы получше разглядеть, что же там происходит. Пристально вглядевшись в темноту, он с беспокойством обнаружил еще одну тень уже под другим деревом. Пока он ломал себе голову над тем, что это за тень и наблюдает за его домом, телефон у него за спиной сердито зазвонил. Командант поднял трубку, но успел лишь услышать, как дежурный сержант на другом конце кладет свою. Выругавшись, командант снова набрал номер управления, однако передумал и, положив трубку, прошел в ванную комнату и открыл там окно, выходившее в сад за домом В окно влетел легкий ветерок, занавески заколыхались. Командант выглянул наружу и только было решил, что в саду никаких соглядатаев нет, как куст Азалии зажег сигарету. Встревожившись уже не на шутку, командант поспешил назад в спальню и снова схватился за телефон. «За мною наблюдают», — сказал он дежурному сержанту, когда тот, наконец, ответил на звонок. «Да», — ответил сержант, привыкший к тому, что среди ночи ему обязательно звонили какие-нибудь чокнутые, за которыми якобы охотились иностранные шпионы. «И кто же за вами наблюдает?» «Не знаю», — прошептал в трубку командант. «Двое стоят на улице перед домом, и один в саду позади дома». «А почему вы шепчете?» — спросил сержант. «Да потому что за мной наблюдают!» — раздраженно прошептал в ответ командант. «С чего бы мне еще шептать?»